Глава вторая. Хочу защитить тебя. Говоря по правде, сначала Кузак ничего не заметил. Все были так напряжены и злы, и лишь когда Рок с Арнольдом перешли в рукопашную, он осознал, Харухира исчез. Или точнее, там, где раньше был Харухира, теперь стоял тот парень безумными глазами, Саканами, вор команды Тайфун Рокс. А еще он стоял совсем как Харухира. Чуть опущенные плечи, голова, склоненная слегка на бок, и два заметно согнутые колени. сел в совпадаво. Кузак не помнил, что Васаконами когда-либо стоял в такой позе, а значит, он скорее всего имитирует Харухира. Идеальная копия. Наверное, именно поэтому кузок до сих пор ничего не замечал: пожалуй, поднимать шум будет неумно. Где Харухира? прошептал Кузак на уха Шихору. Пошел за Мэри! Ответила Тань, не отрывая взгляда от продолжавшейся схватки. Разумно, успокойно подумал кузок. Он пошел спасти Мэри, один. Справится ли Харухира в одиночку? Хотя нет, на самом деле ему даже легче одному. Кузак, если бы пошел с ним, лишь путался бы под ногами. У Харухира все получится, во всяком случае, Кузаку хотелось в это верить. На Харухира можно положиться. Он умеет сделать дело, когда приходит время сделать дело. Бывает ли вообще такое время, когда дело делать не нужно? Это другой вопрос. У Кузака есть дурная привычка отвлекаться, или скорее иногда позволять себе витать в облаках. Он не замечал этого за собой, пока некоторое время не пробыл в команде Харухира. Наблюдая за предводителем, Кузак осознал, каким все это время был беззаботным. Харухира, несмотря на свои сонные глаза, всегда настороже. Собственно, похоже. Чем сильнее он сосредоточивается, тем более сонными кажутся его глаза. Харухира никогда не теряет голову в трудную минуту. Со своими сонными глазами он постоянно думает, постоянно наблюдает и действует ради всех своих товарищей. Козак всегда мечтал научиться быть таким же, как Харухира. И он пытался, но иногда воюл себя на том, что его мысли витают где-то далеко. Бывало, ему не удавалось сконцентрироваться даже посреди тяжелого боя. Может, дело просто в моей привычке полагаться на других? Козак часто пользовался чужой помощью. Где-то в глубине его души, казалось, прочно укоренилась уверенность, что ему всегда может помочь кто-нибудь другой. Он пытался приучить себя к мысли о необходимости справиться самостоятельно, но безрезультатно. Я безнадежен, думал Кузак. Бесит. У меня большое тело, но как я его использую? Что толку от моей силы, если я не могу нести никакую ношу? А вот Могза наверняка таким не был. Кузак лишь однажды видел Мокза в бою. В тот раз в сражении за форт мертвая голова. Мокза был огромен. Кузак, пожалуй, выше ростом, но Могза был широким и прочным. Он казался таким надежным. Кузак видел, как Удар ярости Мокза сразил одного из орков, и эта картина до сих пор вставала у него перед глазами. Он не мог подобрать какого-то иного слова, кроме «поразительно». Доскрылмия Киросан показал им свой «карающий удар». Это было что-то вроде кристаллизации высшей степени мастерства. Сложно было даже мечтать о том, чтобы достичь его уровня. Кузак мог лишь восхищаться со стороны. Но удар ярости Мокза был другим. Не настолько простым, чтобы Кузок мог подумать, ну, я и сам так могу, но все же чем-то возможным. Кузок мечтал научиться сражаться так же. Бедра Кузока находится слишком высоко. Это делает его неустойчивым. Осознавая это, он пытался как-то исправить свой недостаток. И все же, проверяя себя время от времени, в большинстве случаев он замечал, что по-прежнему стоит неправильно. Кузок не наделен урожденной гибкостью. А его руки и ноги слишком длинные, что затрудняет движение по сравнению с Харухирой и, да, тем идиотским предателем Рантой. И Юме, охотником и притом девушкой, кузок слишком медленный. Он отчетливо осознавал множество своих недостатков. Хорошо бы избавиться от них по одному за раз. Впрочем, сильные стороны у него тоже есть. Например, рост и вес. И важно находить им правильное применение. Шихору предупреждала, что не стоит взваливать на себя чересчур много. Но что еще Кузак должен делать? Он ведь танк команды. Харухира однажды сказал ему, «Сейчас, Кузак, танк нашей команды ты, и вряд ли кто-то сможет заменить тебя». Он запомнил эту фразу дословно и никогда не забудет. Каждый раз вспоминая тот разговор, он чувствовал трепет. «Я справлюсь», думал он, «Я должен справиться. Клянусь, я стану отличным танком». «Хорошо, что мои чувства отвергли. Теперь можно полностью сосредоточиться на одной цели. Но я, впрочем, всё ещё волнуюсь за Мэри Сан. Ну, конечно. Откровенно говоря, кузок места себе не находил. Что они с ней сделали?» Думал он время от времени. Он, конечно, понимал, что его тревоги ничем не помогут, но не мог совладать с собой. Он поменялся бы с ней местами, если бы мог. Она ведь все таки девушка. Для нее это должно быть гораздо тяжелее». И тем непростительнее казалось предательство этого кретина Ранты. «А?» Кузок протер глаза и посмотрел снова. «Что?» «Постойте, странно». «Что?» Напротив них возвышался небольшой холм, а на вершине стоял гигантский волк с гоблином на спине и тот коротышка орк видимо Джамба. У подножия холма выстроились орки, нежить и прочие, но того, кого искал кузок, там не было. «Ранта что, куда-то делся?» Прошептал он. «Куда то убежал только что?» Тихо ответила Юмы. «О, и тот дядя тоже еще вместе с Рантой. И еще кого-то с собой взяли». «Ого!» «Ага. Совсем проглядел. Кузок вздохнул. «Проклятый Ранта, куда он собрался?» «Он все понял». Шихору прикусила губу. «Наверное. В смысле про Харухиракуна? «Это же... это же плохо, да?» Тревожно спросил Кузок. Юма издала невнятный звук. Плохо, но Шихору тряхнула головой. Мы ничем не поможем. Даже если пойдем следом, вряд ли мы догоним Харухира Куна. Скорее заблудимся сами. Остается лишь верить в него. Правда? Кузако не Верить в Харухира. Для Кузака это просто. Он не сомневался, что Харухира справится. А если не справится, значит задача просто невыполнима. Но верить в Харухира и предоставить все ему, значит... По сути дела, взвалить весь груз на него. И вновь, как всегда, все тяготы выпадают одному Харухиро. Кузаку захотелось засмеяться, презрительно зарасхохотаться в лицо самому себе. «Как же я жалк». «Не проблема», — объявил самопровозглашённый сильнейший рыцарь ужаса, Маюги из Тайфун Рокс, поправляя очки средним пальцем правой руки. «Я подготовился к этому». «Подготовились?» Кузак попытался сглотнуть, но во рту пересохло а э, как?». Маюги лишь самодовольно посмотрел на него в ответ. Кузак не был уверен в том, насколько этот Маюги умен, насколько он хороший тактик и все такое. Но он совершенно определенно самоуверен, высокомерен, обожает выставлять других дураками и в целом очень неприятный человек. Тот короткостриженный жрец Цуга постоянно улыбается, он что-то напоминал Кузаку. Те, ну, как их там? Ну, эти. Дзидзо, да. Он как Дзидзо. Но что такое этот Дзидзо? Кузок не знал, но образ сам собой всплыл в голове. Такие статуэтки каменные и лысые. Цуга выглядел совсем как Дзидзо. Каджица, здоровяк в темных очках, все это время лежавший, раскинув руки и ноги. После того, как в самом начале прилетел откуда-то сзади, внезапно вскинулся. Оп и вскочил. Оп, и всё? Серьёзно? Саканами по-прежнему изображал Харухира. «Уже хватит», – подумал козок «Они, кажется, уже раскрыли наш план». Рок непрерывно хохотал. «И когда брал Арнольда в захват, и когда оказывался в захвате сам? Когда бил, или когда получал удары? Когда пинал, или когда противник пинал его в ответ? Когда бодался головой, или когда его бодал Арнольд?» Он что, под какими-то наркотиками? Вся их команда еще ненормальных. Впрочем, Тайфун Рокс этим, пожалуй, не так и выделяется. Команда Акира-сана, команда Сома или такис они все очень странные. Я никак не смогу ужиться с ними. В этом смысле команда Харухира иная, совсем иная. Они, если можно так сказать, обычные. С ними спокойно. Козак не сомневался, что среди них он свой и на своем месте. Это, конечно, не означает отсутствие любых проблем, но козак научился любить и уважать своих товарищей. Пусть Ранта -то и стал одним большим исключением, но исключение есть во всем. Так что с ним можно просто смириться. Нужно смириться. Козаку пришлось нелегко, когда Мэри отвергла его. Но они ведь не дети. Мэри взрослый человек и не стала развивать тему. Хотя, наверное, странно так говорить. Они смогли остаться товарищами. Сделать вид, что ничего не было, уважать друг друга и двигаться дальше. Они все вместе смогли сбежать из Дарнгара и вернуться в Гримгар. Честно говоря, был момент, когда Кузак не верил, что у них получится. дартана конечно, очень далеко, но рано или поздно они туда вернутся. То есть, так он думал.